Нулевое. Водораздел. Еще один откат до нуля. Уход из Севморнефти. Первое. Первое января. День рождения. Первый день без романа. Свое 26 двадцатишестилетие встретила одна. Отцу пришлось набрать. Сказала, что мурманская командировка продлится неделю. Так выиграла немного времени. Ни о чем сейчас не могла говорить. Ни с кем. Даже на разговор с отцом настраивалась битых двадцать минут. Но все же позвонила и постаралась состроить самый веселый голос, какой только была сейчас способна из себя выдавить. Другого выхода не было. Если отец что-то заподозрит и станет сомневаться, то собственноручно приедет и проверит. Этого нельзя допустить. Сочувствие сейчас не выдержать. Оно окончательно раздавит. Тогда останется только помчаться прямиком к роману. И погибнуть окончательно. Нет. Нужно перетерпеть. Папа перечислил денег. Как всегда. Некоторые считают, что такая форма поздравления говорит о недостатке любви и внимания. Не больно-то много, они понимают. Вкус сформирован. Угодить трудно. И папа никогда даже не пытался. Все равно бы не смог. Он далек от представлений о женских вкусах, зато знает, что деньги точно не станут лишними. Господи, а насколько не лишними они были сейчас? На карте пусто, а наличных осталось буквально всего ничего. И эти 26 тысяч на 26 лет, как нельзя, кстати. Вчера сразу после телефонного разговора с романом приняла снотворная. Легла, залипла на потолке, из уголков глаз побежали струйки. По одной из каждого. Медленные, теплые щекочущие. Доползли до кромки волос и, немного задержавшись на опушке, все же нырнули туда, в лес. Первая достигла затылка. Вторая распределилась по коже на полпути. Размазалась. В горле жгло. Сглотнуть невозможно. Пролежало какое-то время. Бездвижно. Опустошенно со спазмом, застывшим посередине шеи, в том самом месте, за которое так любил держать своей теплой ладонью Роман. Такой любви больше не будет никогда. Тут без вариантов. Последний месяц стал самым ярким в истории жизни. Он затмил даже спортивный период. Но надо научиться жить перпендикулярно от Романа. Тогда, возможно, удастся прогостить на белом свете какой-то значимый по времени период. А с этим мужчиной остается только сгореть. За год или два или три, сколько будет отведено. Нет, слишком сильна любовь к жизни, чтобы принять такую судьбу. Слишком многое уже пережито. Нельзя перечеркнуть это все ради сладкого саморазрушения. Зачем? Чтобы стать еще одной Маргаритой, чья жизнь будет загублена ненароком, невзначай? Причем кем? Мефистофелем? Нет. Самим ее прекрасным возлюбленным доктором Фаустом. Кто бы мог подумать? Так кто же он, Роман? Мефистофель, который все же не преуспел в своем деле, или Фауст, желавший лишь познать истину, но сгубивший на этом пути столько невинных душ, одной из которых стала и его возлюбленная Маргарита. А ведь после ее смерти, как он не страдал, но все же развлекался с Еленой Троянской. Все как в жизни. «Величайший Гёте. Классику надо читать. Там все написано. Развернулась к спинке дивана и уснула. Горше дня в жизни не будет. Первое января, Новый год, день рождения. Идет второй четвертной. А сколько их будет, этих четвертаков? «Удастся ли вообще добраться до пятидесяти?» «И нужно ли?» «Без романа?» «Может, все же лучше только три года, но с ним?» Подушка вскоре стала совсем мокрой.